Мы вместе вышли из этого мрачного дома и отправились к соседям. Я со стервенением нажимал на кнопку звонка до тех пор, пока какой-то несчастный маленький человек, круглый и толстый, в ночной рубашке не открыл настежь входную дверь и испуганно не уставился на нас. «Что случилось? Пожар!» Он переводил глаза с нашей пыльной одежды на наши лица, покрытые грязью. «В доме номер тридцать семь». Находится труп, нам нужно позвонить по телефону. Он переполошился еще больше. Труп в тридцать седьмом доме, но в нем же никто не живет. Я отодвинул его локтем и вошел в дом. Мне необходимо позвонить в полицию. Где телефон? Он показал мне рукой направление. В тот момент, когда я уже набирал номер, из соседней комнаты вышла женщина, которая подозрительно посмотрела на меня и на Одри. — Они говорят, что в тридцать седьмом доме труп, — сказал ей мужчина. Женщина лет пятидесяти с седыми густыми волосами сурово посмотрела на Одри и сказала, — Это полнейший абсурд. Прогоните их и возвращайтесь в салон. — Вам лучше уйти, — сказал маленький человечек с несчастным видом. Она подумала, что вы пьяны, я ее знаю. И в этот момент я услышал какое-то невнятное бормотание на другом конце провода. Я попросил Баффилда. Он подошёл к телефону. "Берите поскорее машину и немедленно приезжайте в доме 37 по Виктория Драйв с лишённого убийства". С этими словами я повесил трубку. Человечек снова распахнул перед нами дверь Насти, ши, видимо, ожидая моего ухода, вопросительно смотрел на нас, но я снова набрал номер, который Рекс оставил мне, и когда он взял трубку, я вкратце поведал ему об убийстве его секретарши. Филс был взволнован до крайности, но он был до мозга костей журналистом, чтобы тратить время на бесполезные слова. Всё равно — Рано или поздно мы поймаем эту сволочь! — пробормотал он яростно. — И это скорее сделаю я, а не вы. — Приезжайте, приезжайте поскорее, Рэг, и обязательно захватите с собой лати, мэра. Я сказал, что нужно увезти мисс Шеридан в какой-нибудь отель и оставаться с ней там до тех пор, пока я не закончу дела с полицией. Одри не говорила ни слова, пока мы не оказались на улице. Что это за история с отелем, спросила она. Вы что, отстраняете меня? Да, так надо. Вы же знаете, что Мейсси и Старки заодно. Если Мейсси увидит вас здесь, он сразу же предупредит Старки, и с вами тоже может случиться беда. И потом, не забывайте, что Старки разыскивает вас. До тех пор, пока мы его не обезвредим, вы не будете в безопасности. Я старался не обидеть её профессиональной гордости. Но я же не бегу от риска. И теперь, когда всё начало проясняться, я обязательно должна довести дело до конца. Я не могу позволить себе, я слуху прервал её. Не забывайте, мисс Шэридан, что мы решили работать вместе, а я считаю, что над вами нависла реальная опасность, не осложняйте мне дело. Я дал ей ключ от редакции газеты. Сейчас отправляйтесь в офис и ждите там Латимера. Я поручил ему найти для вас отель на эту ночь. Приеду к вам, как только закончу с полицией. А остановив проезжающие мимо такси, я усадил в него Одри. Я к вам приеду часа через 2, пообещал я. Запритесь в номере и не впускайте никого, за исключением тех, кто будет стучать в дверь три раза: два длинных стука и один короткий. Это будет Латимер или я ему можно доверять. Она хотела что-то сказать, но в это время послышался вой полицейской сирены. Уезжайте быстрее. Такси и полицейский автомобиль едва не столкнулись на углу. Когда полицейская машина остановилась перед номером 37, я перешёл улицу и подошёл к трём типам, которые вышли из машины. Я узнал Бефилда, двое других были мне незнакомы. Шофёр в форме тоже вышел и подозрительно посмотрел на меня. О, дьявол, это опять Спенсер. Он хлопнул себя по ляшкам и угрожающе хмыкнул. Ну, глядите, если вы решили нас провести, это вам дорого обойдётся. Вас проведёшь, пожалуй, ответил я холодно. Вы найдёте девушку там внутри, она задушена. Да? он бросил на меня подозрительный взгляд. А как вы об этом узнали? Я её видел. Я толкнул решётчатую калитку. Сначала посмотрите сами, потом поговорим. Харис, посмотри-ка за этим типом, кинул Баффил через плечо, направляясь к дому. Харис, жирный, коренастый человек, сразу же приклеился ко мне. Я шёл за ними по узенькой дорожке. Одри заперла входную дверь, поэтому я сразу же направился к открытому окну и влез в него. Баффил последовал за мной, за ним Харис. который зажёг мощную лампу. "Да ведь это тот самый дом, в котором нашли туфлю маленькой куц", шипнул он Бефилду, но я слышал тот кивнул и сказал громко: "Но если здесь и никогда не было трупа, то меня нисколько не удивит, что этот нью-йоркский ловкач подкинул его сюда". Мы поднялись по лестнице на второй этаж. Я распахнул Настиш дверь комнаты, где обнаружил тело задушенной Мариан. "Вот, посмотрите, дочувствующий сказал я луч лампы уткнулся в стену потом медленно начал шарить по пыльному полу Да я вижу вижу что вы провели нас пенсер голос стал очень жёстким Кроме пыли и бумажных ленц свисавших со стен в комнате ничего не было Присаживайтесь Сквозь зубы бросил Мэйси, указывая на стул перед ним. Он сидел за небольшим письменным столом в своей конторе на третьем этаже комиссариата полиции. Я сел. Бэйфилд, оперши за косяк двери, жевал резинку, глядя сквозь меня, как сквозь пустое место. Мэйси долго раскуривал сигару, действуя мне на нервы, затем пустил мне дым в лицо и заявил... Я не люблю частных детективов. Но когда они ещё подшучивают над полицией, так, не к стати, я знаю, как с ними поступать, не правда ли, Бафилд? Тот одобрительно пробурчал что-то. Я могу легко представить, как вы можете поступить. Но детективы мешают вам, потому что они наступают вам на пятки. Я улыбнулся. Однако не пытайтесь запугать меня, Месси. Я владею достаточно информации о вас, чтобы мне бояться. Месси злоухмыльнулся. "Граж, цена вашей информации. Что такое вы знаете? Вы в моих руках, и мне ничего не стоит упрятать вас за решётку в Спенсер даже без суда. Просто я могу сделать так, что вы отсюда никогда не выйдете". Он внимательно долгим взглядом проследил меня и добавил: Никому ведь неизвестно, что вы у нас свидетелей ведь нет. Секунду, я раздумывал. Если они решили устранить меня, они что, не помешают им это сделать? И никто так не сможет узнать, что со мной случилось. Я решил вести себя более осторожно. Итак, Вы обнаружили труп в доме номер 37, спросил майор с прищурившись. Но когда там появились мои люди, трупы исчезли. Вы можете объяснить, что это значит? Куда же он подевался? Понятия не имею. Меня из самого мучил этот вопрос. Труп был там. Я видел его там так же ясно, как вас сейчас. Кто-то, видимо, утащил труп, когда я уходил звонить по телефону. Я рассказал им о том, что у меня с Марианн Френч была назначена встреча, на которую она не пришла. Что я ходил к ней домой и нашёл в её блокноте адрес Виктория Драйв 37. Тело лежало на полу, на шее была верёвка. Судя по тому, что тело уже окоченело, девушка была убита часов в 5 пополудни. Её хозяйка сообщила мне, что ей кто-то позвонил, она, вероятно, записала адрес и отправилась на встречу со своим убийцей. "Вы ж не думаете, разве вы что мы спокойно проглотим подобную историю?" спросил Месси. "А мне, собственно, плевать верить во мне или нет. Мне было противно смотреть на его жирные красные щёки. Я даже и не надеюсь, чтобы возьмётесь след убийцы. Этим я занимаюсь сам. Я просто хочу доказать вам, что и с теми четырьмя девушками, которые исчезли поступили так же." наступила тяжкая предгрозовая тишина Какая же может быть связь между мисс Френч и четырьмя девушками спросил Мейси Давайте выложим друг другу карты на стол Я встал и приблизился к его письменному столу К сожалению, вас интересуют только выборы Вы хотите, чтобы Старки, во что бы то ни стало, был избран мэром, а на остальное вам совершенно наплевать? Бэфилд вдруг прыгнул вперед и бросился на меня. Я успел уклониться от удара, упав на колени. Бэфилд потерял равновесие. Я отскочил в сторону и схватил стул, на котором до этого сидел и принял стойку. Бэфилд задышал, как бегемот, и побелел от бешенства. Мейси взорвался, вскочил и заорал на Бефилда: "Сядь сейчас же, заткнись!" Я опустил стул на место. "Если ты хочешь драться, что ж, я готов", прошептал я. "Но это будет стоить тебе длинных каникул в госпитале". "Вы слышали? Прекратите сейчас же!" снова заорал Мейси. Бефилд нехотя повиновался, вернулся к двери и снова стал жевать резинку с ненавистью бляди на меня. Я пожал плечами и сел. Будьте же благоразумны. Я выложил свои карты на стол. Но если это вас не устраивает, не будем говорить об этом. Мэсси уселся поудобнее в своём кресле. Он поднял свою сигару, упавшую на пол, внимательно осмотрел её и снова засунул её в рот. Ну ладно, валяйте. Вы не занимаетесь поиском исчезнувших девушек, начал я, ибо думаете, что это дело рук Старки, а с ним шутки плохи. Вот почему полиция бездействует. Копнув глубже, вы можете его здорово наколоть, ведь так. Это ж чёрт возьми ваша прямая обязанность, долг, наконец. Но раз вы поставили на кандидатуру Старки, естественно, вы сами устранились. Вы же боитесь его. Мойси молчал. Но Старки не убивал Мариан Френч. Вот в чем дело, — продолжал я. Он также не имеет никакого отношения к исчезновению и тех других девушек, хотя все улики против него, но его подставляет кто-то. Этот кто-то убрал одну за другой четырех девушек, Диксона и Мариан Френч. Кто-то, кому выгодно это дело. Кому надо устранить Старки из дороги? На физиономии Мейс отражались попеременно и возникший интерес и подозрительность, смешанная с недоверием к моим словам, что конкретно навело вас на эту версию. И истории с фотостудии Stop Photo. Вы же явно знаете, Мейс, что фотографии каждой девушки, передъявшей изновением, почему-то выставлялась в витрине из студии на Мюррей-стрит, так следуя логике Можно предположить, что фотографии были приманкой, и их заманивали в студию и похищали. Но в этом деле кто-то действует с дальним прицелом, новоприки логики. Ему выгодно повесить обвинение на старки, и пока ещё не ясно, почему в своих грязных целях похищали и убивали именно блондинок. Может быть, действия сексуального маньяка совпали с политической вознёй, на кого не выбрав Вот это я тоже попытаюсь выяснить. Я думаю, дело происходило следующим образом. Сначала убийца отыскивал объект. Фотографии в витрине меняли каждые 4 дня. Выбрав подходящую девушку, убийца вступал с ней в контакт, заманивал в пустующий дом, убивал жертву, а затем прятал труп. 3 дн он проделывал это. И сам же посылал фотографии жертв Диксону, внушив ему, что Старки используют принадлежащую ему студию в целях приманки для блондинок, ставших жертвами похищения. Этот кто-то был уверен, что Диксон опубликует и снимки, и свою версию в Кронвильской газете, и тем самым отвлечет внимание от убийцы и скомпрометирует Старки. Месси хмурился все больше. «А каким же образом?» Этот тип достал фотографии, которые он послал Диксону, очень просто. У каждой девушки, которую похитили, было при себе приглашение в студию. Такой голубой билетик. Этот билетик позволяет любому войти в студию и приобрести фотографию. В стоп фото обычно толпится народ, и человек, который выдавал фотографии, едва ли мог запомнить всякого, кто выкупал эти снимки. Мейсси продолжал обдумывать каждое слово в тот момент когда он уже собрался что-то сказать зазвонил телефон во время разговора он бросил на меня подозрительный взгляд но тут же опустил глаза он отвечал на чьи-то вопросы односложными ничего не значимыми фразами опустив трубку на рычаг он откинулся в кресле э ну что ж ваша версия заслуживает внимания Но я думаю, все было не так, как это кажется вам. Ну, ладно. И кто же, по-вашему, все это проделывает? Я пожал плечами. Это я и пытаюсь установить. Единственное, что я понял, это дело никоим образом не связано со Старком. И вам это тоже отлично и известно, Мэйси. А раз так, то полиция может расслабиться и начать действовать, не опасаясь никаких последствий. Месси взял листок бумаги и что-то нацарапал внизу. — Ну, а если предположить, что это дело рук Вольфа, вот вы работаете на него, а если выяснится, что это Вольф, держу пари, вы не станете работать против него, разве не так? — Я не уверен, что это Вольф, — сказал я, — но даже если это он меняет, уже не остановит. Мейси тем временем протянул листок Бэфилду. Передайте это Джо. Я подумал, что эта бумажка не сулит мне ничего хорошего, но что я мог сделать? Вырвать листок из рук Мейси? Мне не терпелось узнать, что же Мейси написал для какого-то Джо. Мои люди только что схватили одного типа, которого мы искали. Мейси не глядел на меня. Я прекрасно понимал, что это чистейшее враньё. что же это был на самом деле и что за этим скрывается моё чутьё ничего не подсказывало мне как я ни старался угадать ну хорошо предположим вы правы спенсер но в таком случае где же трупы а вы их искали спросил я мейси ничего не ответил не трудно было догадаться что никакие поиски и не велис их стоит поискать мейси У вас есть свои люди, и вы обязаны приказать им обыскать весь город. Возьмите карту города, разделите её на квадраты, поставьте по 10 человек на квадрат и задело, ведь трупы не так-то легко спрятать. Это, конечно, не лучший выход, но другого я пока не вижу. О'кей. А куда подевалось тело Мис Френч, как вы думаете? спросил Несси задумчиво. Вероятно, его вытащили чёрным ходом. Перекинули через ограду и увезли на машине. Дело нескольких минут. Я проверю, не осталось ли там каких-нибудь следов. Месси поднялся. Ну, ладно, договорились, Спенсер. Я буду искать трупы, опираясь на ваши сведения. Но я буду все же здорово удивлен, если это приведет к чему-нибудь. Ну, это все будет зависеть от старания полиции и желания добросовестно исполнять свои обязанности. Да, Месси. Нейси вернулся я от двери. Было бы неплохо сообщить Старки, что я лично не имею против него ничего. Мне кажется, этот тип снова что-то замышляет против меня. О'кей, я сообщу ему об этом. Нейси многозначительно ухмыльнулся. Эта хитрая ухмылка не предвещала ничего хорошего для меня. Я вышел из комис-сриата, спустился вниз и увидел Рега Филса. Он ждал меня и шагнул навстречу в темноте. Как он узнали, что я здесь? Я устал и был весь как выжатый лимон. Когда я подъехал к тому дому на Виктории Драйв и увидел, что вас там нет, я сразу же решил, что вас увезли в полицию, сказал он. Ну, что же всё-таки произошло? Я вкратце поведал ему о длительной беседе с моей Не могли бы вы связать меня с Латинером? Он ожидает вас в машине в квартале отсюда. Вы считаете, что Старки не замешан в деле с похищением блондинок. Но разве не он убрал Диксона? Там же всё сходится на Старки, не так ли? Да, и Мейси это знает. Но мы об этом совсем не говорили. Если же Старки всё же удастся захватить сделанные вами снимки, он будет невиновен, как тегнёнок. Мы нашли Латинера в машине. Рек сел рядом с ним, а я проскользнул на заднее сиденье. Лати мер сообщил, что наставил Одри пока в редакции. Тогда в редакцию, сказал я ей побыстрее. Значит, это не только похищение, но и убийство, уточнил Рек, когда Лати мер включил зажигание. Да, чудовищное убийство, подтвердил я. Тоска и грусть, смешанные с ненавистью к убийце, охватывали душу. Бедная, прилестная девочка, лучше бы она уехала и занималась бы тонким бельём. "Мы высадим вас у типографии, Рек", жёстко сказал я редактору. "Интервью с Мейси мы пока оставим в покое, пока, если же он нас обманет, у нас уже готовы и наборы, мы его опубликуем непременно". "О, это совсем нелёгкий хлеб заниматься с вами журналистикой", бросил Рек расстроенно. "Вы даже и сами не всегда знаете, чего хотите". Я, Дениэлс, сейчас-то знаю. Всё, что произошло сегодня, это только капля, переполнившая чашу терпения. Я сделаю всё, чтобы поймать убийцу, клянусь в том, хотя, возможно, больше в своей жизни мне не придётся ничем заниматься, ибо это будет последнее моё расследование. Некое время мы молчали. Вы знаете, Наконец сказал Рек: "Я просто не могу себе представить, что она мертва. Она была чудесной девушкой". Да. Вариант действительно была чудесная девушка. Вот именно поэтому это расследование становится моим личным делом. Латимера остановил машину перед зданием типографии, и Рек вышел из неё. Опишите всё в деталях, как я вам рассказал, но ну, да не мне вас учить. Я пересел вперёд на сиденье рядом с Латимером. Мне нужен небольшой спокойный отель, сказал я ему. Есть такой в этом проклятом городишке. Но это ответил, что Палас вполне приличный отель, тем более что он неподалёку от здания редакции. У отеля и в самом деле был неплохой вид. Подъехав к редакции, я сказал, что он может возвращаться домой. Он окликнул меня, когда я уже входил в здание. «Да, я совсем забыл вам сказать. Я кое-что узнал о Старке. У него вполне железное алиби на ту ночь. Вам не удастся повесить на него убийство Диксона?» «Да я и не очень-то надеялся на это. У него есть крутые парни, беспрекословно выполняющие приказы хозяина. Спасибо. Я уж хотел было идти». Я не знаю, заинтересует ли вас то, что Эдд Вильсон, его дочь. Я остановился как вкопанный. Чья дочь? Ну, его дочь. Я узнал совершенно случайно от одного из приятелей. Лет 20 назад Старк женился, но его жена быстро надоели ей образ жизни и манеры супруга, она бросила его почти сразу же. В прошлом году она умерла, и дочь, которая была у неё от Старка, приехала в Кронвиль, надеясь на помощь отца. Старк устроил дочь к Вольфу. С тех пор она и собирает для Старка информацию. Парень, который мне всё это рассказал, жил некоторое время в том же городе, куда отчалила после развода его жена Астарки. Он-то и узнал одну. О, это меняет дело. Мисс Вильсон подозрительная штучка, сказал я. Интересно, как бы папочка посмотрел на то, что девица в связи с Вольфом. Она, кажется, интересная девушка, способна предавать даже тех, с кем спит. Лати мерки внул головой. Все они одинаковы, цинично заявил он. Они вам щебеч это своей любви и перегрызут вам горло. Я кивнул ему и вошёл в здание редакции. Через стеклянную дверь в офисе ничего не было видно. Я с волнением подумал, не спит ли Иодри. Я открыл двери и зажёг свет. Мои опасения подтвердились. По комнате, казалось, пронёсся ураган. Стулья были в беспорядке разбросаны, письменный стол придвинут к стене, ковры, сорванные со стен, валялись в углу комнаты. Сама Одри этого, конечно, сделать не могла. Было ясно, что здесь побывал Старки со своей бандой. Я в отчаянии опустился на пол. Голова у меня шла кругом, а я не знал, что же предпринять.